Глава 26. День 16. Проведя гигиенические процедуры, саркофаг завернул 3208 в голубой комбинезон с платиновыми знаками отличия. Он уже не был обычной пчелой, он был бета-тестер, а это нереально круто. Значит, не зря он прожил жизнь до сегодняшнего момента, если из тысяч простых трудяг был избран для благородной задачи помощи разработчикам игр. Завтрак фуршет в, в столовой, которую, вернее, было бы назвать пиршественным залом, был роскошен. Набрав всякой всячины на огромную тарелку, Закарий обнаружил, что за их с столом сидит поджарый господин с совершенно седыми волосами. В бороде, усах и модной прическе. Одет он был в строгий костюм с галстуком в заколке которого блестел вездесущий золотой ключик. — Закари, позволь представить тебе нашего директора по рекламе и продвижению. — Максим Одинцов, он же Один, он же Питер Одноглазый, — весело произнес Буратино. Закари и Один обменялись рукопожатием. При этом рекламщик из вежливости чуть оторвал зад от своего стула. — Рад знакомству, — улыбнулся он. «Хотя во времени ведьм мы знакомы давно». «Да», — Закариу уселся за стол, — «у меня тоже такое ощущение, что мы давно знакомы». Повисла неловкая пауза, во время которой Один совершенно откровенно изучал молодого человека. «Ты посмотри, Буратино, каких орлов выращивают нынче в ульях! А еще, говоришь, он нарудированный и сообразителен!» Мальчик кивнул. «А мы тут вспоминаем старые времена, когда индустрия снов только начинала развиваться», — объявил Одинцов. «Тогда игры были гораздо динамичнее и эпичнее, что ли. Я вот, например, в своей самой первой игре Иерусалим взорвал к чертям собачьим. А его создатель, например», — он кивнул на Буратино, мятежными гладиаторами командовал, и Понтия Пилата убил. — Того самого? — изумился Закари. — Его сердешного. — Вот это да. А кто мешает сейчас такие игры делать? — Понимаешь, — заговорил Буратино. Его серьезный тон максимально контрастировал в этот момент с детским телом. — Раньше элемент воздействия на сюжет игры со стороны игроков был гораздо меньше. Сюжеты были тверже, и существовала бинарная вилка развития событий. Или так, или так. А теперь для игроков больше свободы, больше вариантов, почти как в реальной жизни. Но если в игру играют зануды, то она волей-неволей становится и нудной. В общем, нужно придумать, как оживить нашу игру. Закарий немного подумал. Надо тогда замок королевский брать. «Не Иерусалим, конечно, но тоже может быть эпично». «Отличная идея. Надо Андрюхе нос утереть», — подхватил Один. «Андрей Якушев, наш исполнительный директор», — пояснил Буратино. «Он за короля играет, я тебе говорил. Я при нем шутом состою». «Может, потом, после того, как служишься до Альфа-Тестера, удостоишься знакомства с ним». Он у нас очень занятой всегда. Ладно, мне бежать надо. Один залпом допил свой смузи. До встречи в игре, Закари. Я в опале после неудачного штурма герцогского замка. Найди меня в северных лесах. Альбрукское войско с королевским не справится. Надо для начала объединиться с моими лесными братьями. Он встал и твердой походкой направился к выходу. «А сколько ему лет?» — поинтересовался Закари. «Им обоим за восемьдесят. И Одинцову, и Якушеву», — тепло посмотрел вслед старику мальчик. «Но выглядят они гораздо моложе своих лет и чувствуют себя соответствующе. Я разработал для них препарат, замедляющий старение». «Только для них? Почему не для всех?» «Наша компания не занимается фармакологией. Я произвожу препарат, можно сказать, кустарно». «Понятно. А я для начала сожгу Маргарет к чертям, как ведьму», — разбушевался Закари. Буратино очень по-детски сморщил нос. «Пожалуйста, не надо. За всех ведьм играет искусственный интеллект с очень ограниченным функционалом. Кроме этого, он ничего не умеет. Если ты сожжешь герцогиню, то бедный И.И. будет воиться в собственном соку до запуска игры, который может произойти совсем не скоро. Мне жаль его. Поступи с ней так, как поступали с ведьмами твои великие предшественники на Альбургском троне. Искусственный интеллект. А я-то думал. Какая гадость! — совершенно растерялся Закари. Потом заметил возмущение Буратино. Ну, прости, прости. Сослать в монастырь Хорошо, как скажешь. Да, это все-таки лучше, чем небытие. После завтрака Буратино отправил 3208 на своем турбоплане, управляемом автопилотом, на работу. Завод находился тоже на севере, но не в горах, а западнее, у моря. Он производил летательные аппараты, те самые турбопланы, разрабатываемые Буратино, от одноместных до пассажирских. Были среди них и грузовые модели. Предприятие было полностью роботизировано. 3208 определили в цех по производству лопастей для турбин. Работа действительно оказалась не лежачего. Он должен был только нажать на красную кнопку в случае отказа всех киберсистем. Вероятность такого события, как сказал ему Буратино, была ничтожно мала. Поэтому 3208 ожидал увидеть на кнопке толстый слой пыли. Однако пыли на ней не оказалось. Роботы-уборщики четко исполняли свои обязанности. Казалось бы, что может быть лучше? Вроде и на работе, а делать ничего не надо. Но восемь часов рабочей смены тянулись бесконечно долго.